Вернувшись к будке, я увидел, что Юарт и Говард по-прежнему робко стоят поодаль, сжимая в руках палки, а Джон нашел какой-то ящик и сумел, встав на него, привязать веревку за ошейник Герды. Теперь мы могли быть спокойны, что она никуда не уйдет, но Герда почему-то была не в духе и не хотела спускаться с крыши. Оставалось только вооружиться длинной жердью и подталкивать ее к краю, Так что ей поневоле пришлось спрыгнуть вниз. Приземлившись, Герда повернулась и зарычала на долговязого Джона, словно он ее оскорбил. Даже угрожающе взмахнула лапой. Хотя нашим леопардам исполнилось всего шесть месяцев, хищник есть хищник. Шлепнет играющей лапой, и половина лица долой. Так что мы вели себя чрезвычайно осмотрительно. Наконец Герда была выдворена в будку. Джон сел возле нее, погладил, поговорил с ней, и она быстро успокоилась. После этого я опять спустился туда, где Крис стоял с видом покинутого всеми аиста, крепко держась за веревку, с другого конца которой на него зловеще поглядывал Лакай. Я отобрал у Криса веревку и легонько потянул. Лакай встал. «Ну, пошли, Лакай, заговорил я. «Пошли. Там тебя вкусный обед ждет и Герда. Пошли». Уютное уборное. Пошли. Потихоньку, полигоньку с многочисленными остановками, то надо что-то обнюхать, то видом полюбоваться. Мы в конце концов довели лакаи до будки. Тем временем срочно вызванный плотник забил досками щель под крышей, чтобы побег не повторился. Мы всей компанией вернулись в дом и приняли по кружке пива для успокоения расстроенных нервов. «Надеюсь, такие вещи случаются не каждый день», — произнес ЮАрт. «Ну что вы», — ответил я, — «от силы три-четыре раза в неделю, не чаще. Но ведь вам надо что-то снимать, вы же затем и приехали». «В будке держать их нельзя», — вмешался Крис. «Плотник уже сколачивает клетку. К вечеру она будет готова, и мы переведем в нее леопардов. Вот вам, кстати, еще один веселенький эпизод». Гром и молния, какие кадры! Обрадовался Крис. Боюсь, до темноты он не управится. Ничего, заявил Юарт. Поставим софиты. Только бы свет их не напугал, сказал я. Если они начнут нервничать, придется вам выключать софиты и отменять съемки. Я не намерен рисковать головой для BBC. Ладно, ладно, пообещал Крис. Так и сделаем. Киногруппа принялась устанавливать светильники, а плотник продолжал мастерить аккуратную клетку для леопардов. Уже стемнело, когда он вбил последний гвоздь, и мы включили для пробы софиты. Да, мощность хоть куда. Весь участок был залит ярким светом. Трудно представить себе, чтобы такое сияние пришлось по душе леопарду. Но вот, все приготовления закончены, мы с Джоном вооружились палками и веревками, Взяли миски с собачьим кормом и отправились за леопардами. Покормили их все тем же способом, затем вошли в будку, наговорили им кучу ласковых слов, объяснили, что сегодня они станут кинозвездами, взяли их на поводок, вывели наружу и, не торопясь, двинулись вверх по склону. Скорость задавали леопарды. А им было угодно время от времени останавливаться. Стоят и глядят, уши подергиваются, усы торчат, будто антенны. Наконец, мы перевалили через гребень и ступили на освещенный участок. Секунда, и долговязый Джон, который только что шел рядом со мной, мчится вовсю прыть вниз по склону, увлекаемый Гердой. Она оттянула его, словно куклу, а я ничем не мог ему помочь, так как был крепко привязан к Лакайе, который воспринял светильники куда спокойнее. «Я медленно подвел Лакай к клетке». Незнакомый предмет вызвал у него вполне естественное недоверие, так что я позволил ему обойти вокруг клетки и обнюхать ее. Потом я поставил внутрь миску с кормом и подтянул Лакая к входу. Он был уже наполовину в клетке, когда ему вдруг пришло в голову, что я затеял что-то нехорошее. Лакай подался назад, к счастью, у него была достаточно широкая корма. Я живо втолкнул его внутрь и захлопнул дверцу. Он занялся едой, тем временем я отвязал и вытащил веревку. В ту же минуту на горизонте показался долговязый Джон. Тяжело дыша, он тащил за собой сопротивляющуюся Герду. Она была в отвратительном расположении духа, и мы оказались перед нелегкой задачей. Предстояло затолкать рассерженного леопарда в клетку, из которой рвался на волю другой леопард, подкрепившийся полной миской любимого корма. Пришлось основательно потрудиться, но вот, наконец, оба зверя выдворены в клетку и дверца надежно заперта. Джон и я вздохнули с облегчением, и в это время раздался довольный голос Криса. «Отличный эпизод!» «И все шло как по маслу. Напрасно вы так беспокоились!» «Мокрые от пота в царапинах, которыми нас щедро наделили шелобливые леопарды, мы с Джоном посмотрели друг на друга». «Хоть бы черт побрал эту би проникновенно сказал долговязый Джон. «Да поскорее!» «Одобряю!» — поставил я свою резолюцию. «Поймайте мне колобуса!» «Уважаемый сэр, мою жену доставили в больницу. Врач написал мне, чтобы я пришел и заплатил за нее. Если вы расплатитесь с нами сегодня, я пойду туда. Если нет...» Прошу вас, сэр, одолжите мне 4 лионы или 2 фунта стерлингов. Я не хочу идти туда без вашего ведома. Желаю, сэр, доброго утра. К этому времени наша коллекция успела основательно разрастись, и одним из пополнений была тройка буйных юных шимпанзе. Джимми, Эймос, Татлпенни и Шеймус Нотул. Мы приобрели их у людей, которые держали обезьян как домашних животных. «Чем больше коллекция, тем больше работы, и нам с долговязым Джоном приходилось вставать на заре, чтобы к девяти утра или к половине десятого, когда солнце уже позволяло снимать, все звери были чистыми, накормленными и готовыми к съемке». Как ни странно, на говяжьем руднике вставать на заре было скорее удовольствием, чем наказанием. Отсюда открывался вид почти до самой либерийской границы – И рано утром на юге перед нами словно простиралось молочное море, из которого тут и там островками торчали макушки холмов. Выйдя из-за горизонта, солнце поначалу смахивало на замороженный красный апельсин. Потом, разогревшись, оно принималось сучить из тумана длинные извилистые плети и, казалось, весь лес объят пламенем. Мы выпивали чашку чая и любовались восходом, после чего совершали обход нашего зверинца. Удостоверившись, что за ночь ни на кого из зверей не напала та или иная хворь, долговязый Джон кормил малышей молоком или каким-нибудь специальным составом, а я начинал чистить клетки. Потом мы часок-другой нарезали фрукты и прочий корм для остальных животных. «Смотришь, пора завтракать», зевая и потягиваясь к нам из нижнего дома, поднимались кинодеятели. После завтрака мы договаривались, какие сюжеты делать сегодня и приступали к съемкам. Конечно, всякое кино в известном смысле подлог, но подлог подлогу рознь. Скажем, если мы хотели показать, как был пойман какой-то зверь, его надо было извлечь из клетки, отнести в лес и ловить снова перед кинообъективом. Или мы, например, задумали познакомить зрителей с особенностями поведения животного. Для этого нужно отнести его в лес, выпустить на подходящем участке, огороженном сетями, и ждать, когда наш актер изобразит требуемое. Работа довольно нудная, требующая изрядного терпения, особенно когда стоишь и жаришься на солнцепеке. Помню, мы решили снять, как хомяковая крыса уписывает корм, потом набивает впрок полные защечные мешки и ходит словно с флюсом. Хомяковую крысу никак не назовешь красавицей ростом с небольшую кошку, шерсть шиферного цвета, широкие розовые уши, розовато-коричневый хвост на носу множество длинных трепещущих волосков. Наш Альберт, когда ему ставили в клетку корм, жадно набрасывался на миску, наедался до отвала, потом набивал остатками защечные мешки и нес добычу в угол к своему ложу, чтобы там сохранить. Я был уверен, что он и в лесу повторит эту процедуру. В назначенный день мы оставили его без завтрака и торжественно отнесли в лес, к контрфорсам из полинского дерева. Обнесли участок сетями, расположили на земле всякие заманчивые плоды и выпустили Альберта из клетки. Застрекотали камеры, а наш Альберт, надо же, Равнодушно протрусил мимо угощения, нашел удобную ямку в корне, свернулся в ней калачиком и уснул. Мы безжалостно извлекли его из ямки и посадили к плодам. Он опять улизнул. Четыре раза сажали мы его к плодам, и четыре раза он воротил от них нос, хотя время завтрака давно прошло. Пора и проголодаться. Лишь в пятый раз Альберт заметил угощение, словно вдруг прозрел. Он нетерпеливо обнюхал один плод, однако Крис напрасно ждал обещанную мной сцену, потому что Альберт аккуратно взял лакомство зубами, отошел в сторонку, сел на задние лапки и принялся есть с видом престарелой герцогини, изволившей откушать мороженого. Отнюдь не то, что было нужно нам. Ладно, хоть какой-то материал. В другой раз мы решили снять Потта. Этот зверек — отдаленный родич обезьян. А с виду он похож на игрушечного мишку. У Потта любопытное строение кисти. Указательный палец редуцирован до маленького бугорка, что позволяет ему крепче цепляться за ветви деревьев. А отростки шейных позвонков сзади буквально торчат наружу. И когда Потта надо обороняться, он прячет голову между передними лапками, так что в пасть врага впиваются острые шипы, которые могут отбить аппетит даже у самого кровожадного хищника. Нам подто нужен был для связки с другим эпизодом, снятым накануне. От него требовалось всего лишь посидеть спокойно на ветке, потом дойти до ее конца и больше ничего. Он уже пообедал, и мы рассчитывали управиться со съемками в пять минут. В подходящем месте мы выбрали подходящую ветку, расставили софиты и камеры, на что ушло немало времени, наконец извлекли из клетки Потта и посадили его на дерево. Он тотчас спрятал голову между передними лапками и замер в оборонительной позе. Прошло четверть часа, софиты перегрелись, и пришлось их выключить. Потта оставался недвижим. Я недоумевал, почему он вдруг испугался нас, ведь давно уже привык есть из рук. Так или иначе, зверек перетрусил, и нам оставалось только терпеливо ждать с выключенными софитами. Надо вам сказать, что для меня нет ничего прекраснее ночного тропического леса. А этот лес был особенно хорош. В период дождей овраг, где мы сидели, наверное, заполнялся бурным потоком, но сейчас было сухо, и его луны обросли мхом, по которому ползали и над которым летали сотни горящих изумрудом Светлячков. В воздухе бесшумно проплывали призрачные стайки мотыльков, со всех сторон звучало пение цикад и других насекомых. То словно пила жужжит, то кто-то звонит в крохотный колокольчик. Поглощенный созерцанием, я чуть не забыл про Потта и биби Си. Вдруг Крис прошептал мне на ухо: «Кажется, тронулся». Мы заняли боевые посты, включили свет. Потта приподнял голову и снова спрятал ее еще четверть часа ожидания, а затем произошли одновременно два события. Потта поднял голову, и в ту же минуту Юарт, поглядев на часы, изрек, должно быть, самую неподходящую к моменту фразу, которая только звучала в Африке после встречи Стэнли и Ливингстона. «Ребята в Бристоле сейчас как раз выходят из пивной», – произнес он проникновенно. Слова Юарта произвели сильнейшее впечатление на Потта. Видно, он был одним из лидеров общества трезвенников, ибо вместо того, чтобы бежать по ветке в сторону камеры, зверек повернул кругом и задал стрекача. Полчаса ушло на то, чтобы отыскать его среди ветвей. Наконец, Потта был пойман и выдворен на место, после чего безропотно выполнил все, что от него требовалось, и нужный эпизод был снят. В итоге мы потратили больше двух часов на кадры, которые на экране длились от силы 30 секунд. Разумеется, мы снимали также будни зверинца, чистку клеток, кормление животных. Правда, назвать уход за животными будничным делом неверно. Все дни недели они всячески стараются озадачить вас и вывести из себя. Например, был у нас очень красивый африканский зимородок. Так вот... Мы не могли обеспечить его естественным кормом. Маленькими змейками и ящерками, кузнечиками и сранчой, И давали взамен мелко нарезанное мясо. Что же вы думаете, этот чудак яростно колотил каждый кусочек опалку, убивая добычу, прежде чем ее проглотить? С самого начала я предупреждал долговязого Джона, что в каждой... «За экспедиции наступает минута, когда вам кажется, что теперь-то уж вы все знаете. Это опасная минута, ибо, как ни старайся, все знать и предусмотреть невозможно. Стоит вам возомнить о себе и непременно совершите какую-нибудь ошибку. Однажды я вообразил, что все постиг и тотчас был наказан. Меня укусила змея. Это было очень неприятно, зато с тех пор я стал осмотрительнее». Но вот как-то раз нам принесли очаровательного птенца белошлемных носорогов, у которых все оперение черное, а на голове словно колпак из пушистых белых перьев. Я очень обрадовался, потому что это был наш первый носорог, и прочитал долгомязому Джону целую лекцию об этих птицах и их повадках. Обычно птенцов носорога и тукана легко выкармливать, и я не сомневался, что Томми, так мы его назвали, не причинит нам хлопот. Мы накрошили плодов, посадили Томи на столик для кормления и поднесли к его клюву заманчивый кусок. Никакого впечатления. «Ничего, со временем привыкнет», — сказал я. «А для начала, пожалуй, придется кормить его насильно». Мы затолкали ему в горло кусочек плода. Он тотчас его отрыгнул. Второй затолкали поглубже. Через несколько минут Томи и от него избавился тем же способом. «Наверное, он еще не освоился», — предположил я. «Пусть посидит в клетке, потом снова попробуем. Мало ли что, может быть, его поймали сразу после того, как мать покормила его, и он просто не успел проголодаться. И мы вернули Томи в клетку. Часа через два или три опять извлекли и повторили трудоемкую процедуру насильственного кормления. Птенец упорно отрыгивал пищу. Сколько мы в тот день не предлагали ему плодов — он продолжал их отвергать. «Честное слово, ничего не понимаю», — сказал я долговязому Джону. «У большинства юных носорогов после первых же кусков такой аппетит развивается, что потом только поспевая их кормить. Но другое утро Томми выглядел отнюдь не бодро, однако упорно не брал корма, хотя явно был голоден». «Что за чертовщина?» — рассердился я. «Придется справочник полистать. Может быть, ему требуется что-то особенное?» Я-то невежда был уверен, что птицы-носороги едят овощи, фрукты насекомых. Словом, чуть ли не все подряд. Но справочник показал, что наш томи относится к редким видам, питающимся почти одним мясом. И пичкать его фруктами было все равно, что подчивать кровавым бифштексом убежденного вегетарианца. Мы вынули Томми из клетки, посадили его на столик, накрошили мясо, И через полминуты он уписывал, что твой волк. Больше он никогда не быстовал. Так, Томи, преподал мне урок, надо думать, и долговязому Джону тоже. Одно дело уход за животными в зоопарке с хорошо налаженным хозяйством, где всегда есть чем кормить и кому лечить. И совсем другое, когда вы обитаете у черта на куличках, животные сидят в тесных деревянных ящиках и всем, От ветеринарии до ремонта надо заниматься самому. К тому же звери, смирившись с заточением, тотчас начинают развлекать вас эксцентричными выходками. И что это за причуды? Скажем, сегодня они выказывают такую страсть к апельсинам, что вы немедленно закупаете для них целую гору. Но предложите им апельсин завтра, они посмотрят на вас со смертельной обидой, подавая им земляные орехи. А если вы не будете ублажать их, Как престарелая леди ублажает свою балонку, они загрустят и захереют. Достаточно назвать Пангалина. Я очень обрадовался, когда его принесли, потому что в прежних экспедициях в Западную Африку мне никак не удавалось подобрать ключик к этим странным животным, смахивающим на ожившую сосновую шишку с хвостом. Не удавалось, потому что главная пища панголинов – маленькие свирепые древесные муравьи. Обдумывая в Англии вопрос о диете панголинов, я заключил, что в смеси из сырых яиц, молока и фарша, которую мы им предлагали, не хватало одного ингредиента, а именно муравьиной кислоты. Чтобы проверить свою догадку, я на сей раз взял с собой пузырек с муравьиной кислотой и сам ежедневно готовил корм для нашего панголина. При этом я пытался представить себе, как описал бы мой рецепт телевизионный кулинар. Дорогие зрители, возьмите 2 столовые ложки сухого молока, хорошенько размешайте в четверти пинты воды, затем в полученную густую смесь вбейте одно сырое яйцо. Насыпьте туда же горсть мелко нарубленного сырого мяса, осторожно все взболтайте и, наконец, добавьте в виде приправы щепотку рубленого муравейника и каплю муравьиной кислоты. Сразу же подавайте на стол. Это блюдо произведет отменные впечатления на ваших гостей, и вам обеспечена слава лучшего в сезоне устроителя панголиновых вечеринок. Да, интересно было бы составить кулинарную книгу для звероловов, этакий гастрономический лярус с рекомендациями, как лучше всего приготовить личинок, червей и тому подобное. Мы уже засняли большинство животных из нашей коллекции и накопили гору готовых роликов, а красно-черных и черно-белых колобусов или гверец, ради которых мы сюда и ехали, в сьер все не было. Охотники несли нам всяких обезьян, только не гверец, и в конце концов я начал отчаиваться. — Это пустой номер, — сказал я Крису. — Придется организовать облаву на обезьян, может быть, так что-нибудь получится. — Облаву на обезьян? — удивился Крис. «Ну да. На плантациях какао устраивают облавы, загоняют всех обезьян на какой-то участок и убивают. Ведь они сущие разорение для плантации. Насколько я помню, власти платят вознаграждение по шиллингу с головы. Сегодня же попрошу долговязого Джона съездить в Кенему и выяснить, где нам лучше всего попытать счастье. И будет интереснейший киносюжет». Итак, долговязый Джон отправился в Кенему, а, вернувшись оттуда, сообщил, что ему назвали 3-4 деревни, где регулярно устраивают облавы на обезьян, но чтобы уговорить местных жителей выйти на внеочередную облаву, надо заручиться помощью властей. Мы решили заняться этим завтражем. На другое утро я, как обычно, встал на рассвете и вышел на веранду, ожидая, когда саду принесет чай. Долговязый Джон с великим трудом отрывался от постели и приходил только к самому чаю. Я стоял и смотрел на оплетенный туманом лес. Вдруг из долинки перед домом до меня донеслись какие-то звуки. Очень приятные звуки, словно шорох волн на каменистом берегу. Так шуршат листья, когда обезьяны прыгают по деревьям, но я не мог сразу разглядеть, какие это обезьяны. Они направлялись к могучему дереву на склоне метрах в двухстах от веранды. Красивое дерево, зеленовато-серый ствол, сочная зелень, листвы, роступь ярко-алых стрючков длиной около 15 сантиметров. Опять треск и шорох. На секунду воцарилась тишина, и вдруг все дерево словно расцвело, причем каждый цветок был обезьяной. У меня захватило дух, я узнал красно-черных гверец. Густая каштаново-красная и угольно-черная шерсть переливалась в лучах утреннего солнца будто лаковое, упоительное зрелище. Я насчитал около полутора десятков гверец, да еще двух-трех детенышей. Забавно было глядеть, как малыши, перебираясь с места на место, хватаются без разбора то за ветки, то за хвосты родителей. Меня удивило, что гверецы пренебрегают стручками, зато жадно едят молодые листья и побеги. Любуюсь этими на редкость, Красивыми обезьянами я сказал себе, что непременно надо раздобыть несколько экземпляров для нашей коллекции. Гаверецы продолжали мирно завтракать, обмениваясь тихими возгласами. Вдруг на веранде появился саду с гремящим подносом, и когда я снова поглядел на дерево, обезьяны уже исчезли. Приступая к чаепитию, я вспомнил одну не очень умную женщину, которая на приеме во Фритауне сказала мне. «Не понимаю, мистер Даррелл, «И что это вас тянет куда-то в глушь? Там же нет ничего интересного!» «Вот бы показать ей этих гверец!» Попозже мы отправились на переговоры к местным властям, оставив долговязого Джона присматривать за животными. Глава районной администрации совещался с деревенскими старостами, и нам пришлось ждать конца совещания, прежде чем он нас принял. Это был очень симпатичный молодой еще человек в простом белом одеянии и пестрой ермолке. Большинство старост щеголяли в роскошных красочных мантиях. Через переводчика я объяснил, для чего мы приехали в Сьерра-Леоне и подчеркнул, что нам особенно важно снять и поймать живьем гверец обоих видов. Слово «живьем» пришлось повторить несколько раз, потому что они привыкли расправляться с обезьянами и никак не могли взять в толк, Что нам нужны живые и невредимые гверецы. В конце концов, до них дошел смысл моей просьбы, оставалось только надеяться, что они пошлют в деревню гонцов с четкими инструкциями. Беседа с этими людьми доставила мне истинное удовольствие. Я любовался их красивыми выразительными лицами. Большие черные глаза смотрели строго и оценивающие, как у какого-нибудь уличного торговца с лондонской Питикоут Лейн. Но малейшей шутки было достаточно, чтобы в них заплясали веселые чертики, обличая столь редкую у европейцев живость чувств. По словам районного начальника, если бы речь шла только о съемках, лучше всего подошла бы плантация какао неподалеку от деревни. Там всяких обезьян хватает. А вот для облавы место неподходящее. Придется ехать в другую деревню, подальше. Что ж, посмотрим на ближнюю плантацию, раз уж мы здесь. По пути туда я размышляла о том, как в сьер леоне обходятся с обезьянами. Ежегодно во время облав убивают от двух до трех тысяч. Дело в том, что обезьянам на их беду не втолковали, какую важную роль в экономике страны играет какао. Поэтому они вторгаются на плантации и причиняют немалый ущерб. Приходится ограничивать их численность, но при этом, к сожалению, не делают различия между видами. В «Сьерра-Леоне» участникам обезьяньих облав платят вознаграждение с головы, и они убивают всех обезьян без разбора. В том числе и оба интересовавших нас вида гверец, хотя теоретически они охраняются законом. Вот вам типичный пример того, как одного казнят за грехи другого, ведь гверецы не причиняют никакого вреда плантациям какао. Сколько раз наблюдал я такие картины, И всегда досадно становится. Государство готово выложить миллионы на воздушные замки, а на охрану животных играша жалко. И получается, например, что ежегодно убивают три тысячи обезьян, половина которых вовсе и не посягала на урожай какао. Больше того, гверецы могли бы стать неплохим аттракционом для туристов. Как только мы приехали на плантацию, я понял, почему нужны облавы. Куда ни взглянешь... На молодых деревцах какао кормятся целые отряды обезьян. Но, как я и предполагал, среди них не было ни одной гверецы. Преобладали мартышки Диана и Зеленая. Глядя на правильные шеренги молодых деревьев в питомнике, нетрудно было представить себе, что буйная обезьянья ватага способна за 10 минут очистить двух трехлетнее деревце от листьев.